хотел бы я знать нерулюбиво отозвался кипарис бросим жребий фаркин вытащил из сумки трепицу в которой была увязана монетка ты будешь сова то есть черный боб я афина стал быть белый он подбросил монетку все внимательно следили за ней афина белый первым крикнул гиперион вот и все засмеялся фаркин Значит, я положу белый, а ты черный боб, и мучением конец. Все засмеялись тому, как одним махом они свалили с себя ответственность, передав ее в руки богине удачи тихий. Женщина перестала напевать, сказала, вот как решается жизнь или смерть человека. Сова Афина, черный боб, белый боб. Как упадет монетка, так и будет. Глава восьмая Сократ стоит, прислонившись к стене. Вокруг него играют дети. Солнце клонится к закату. Щуря глаза против света, Сократ разглядел роскошные носилки, несомые рабами. Подчиняясь приказу, рабы остановились. Из насилок вылез человек в дорогих одеждах. Подрагивая в коленях, он приблизился к Сократу. Легкая язвительная усмешка сморщила его лицо. Каждое его движение говорит о том, что этот человек осознает свое превосходство над философом. «Хайре!» — драгоценный Сократ. Сократ заслонил глаза ладонью от солнца, Он не узнает человека и медленно отвечает хайра но почему ты назвал меня драгоценным?» «Потому что я убежден, ни в одном городе на свете, кроме Афин, нет второго Сократа. Не пойму, речь твоя насмехается или льстит?» «Когда узнаешь, кто это говорит, поймешь. Ни то, ни другое. Просто я хотел почтить» тебя. Не знаю, кто ты. Прости, против, солнца плохо видно. Человек взмахнул рукой. Это движение вызвало волну благовоний, которыми пропитана его прическа, кожа, его одежда. Я презренный бедняк, бродяга. Когда-то уличные мальчишки кричали мне вслед «Комар! Комар!» Многие, вместо того, чтобы положить оболв в мою протянутую руку, плевали мне на ладонь. И сам ты никогда не дарил меня приветливым взглядом. Быть может, тебе противно было даже мое имя. Анофелес назвал теперь это имя Сократ. Да, комар, значит, узнал таки. И согласишься, нельзя правильно судить о человеке в его юности, ибо лишь зрелые годы показывают, удачна или неудачна была его жизнь. «А сам ты как о себе судишь?» — спросил Сократ. «Ты был удачлив?» Анафелес потрогал полу шелкового плаща и усмехнулся. «Нужно ли отвечать?» «Прошу тебя об этом». — возразил Сократ, чувствуя, что входит в свою стихию. — Исполняю твою прихоть, хотя и не очень люблю об этом говорить. — Неприятные воспоминания, — бросил Сократ. — Да нет, но старые обиды, несправедливость. Помнишь, как в годы правления тиранов обо мне ходили слухи, будто я сикофант? — А ты мне был? — с детской наивностью спросил Сократ. Анофелес оставил без внимания оскорбление. «Я беседовал с властителями, с властимущими», — возразил он. «Но ведь это же делаешь и ты. Это ли работа сикофанта?» «Смотря по тому, о ком ты с ними беседовал и как?» «Того, кто в беседе с деспотами клевещет на человека за его спиной», Кто хоть единым словом очернит человека, изменив мнение деспотов об оклеветанном в худшую сторону, сам оставаясь в тени, того и называют сикофантом или доносчиком. «Спасибо за поучение», — иронически отозвался Анофелес. благодарение богам завистников у меня много, я и не надеялся никогда на такой успех». Чем же ты меришь размеры своего успеха? — живо подхватил Сократ. — Именно тобой. Ты для меня самая убедительная мера. Ты был беден, теперь ты еще беднее. Твой плащ сваливается с плеч, твои босые ноги разъела грязь. За всю жизнь ты никогда не наедался досыто, и это пока ты жил один. Теперь у тебя на шее жена, сын, да еще это нищенка Мирто. Твой дом наполовину развалился. От твоего ваяния остались лишь обломки камней, что валяются по двору. Старость застала тебя в большей нужде, чем та, которую я терпел в юности. Теперь прости мне мою искренность, Сократ. Ты представляешься со мне бедняком, бродягой, который назойливо пристает к людям. Ты сказал очень метко. Живо ответил Сократ. «Я бедняк. Нет у меня серебра, нет ни золота, ни виллы, ни рабов. Я бродяга. Брожу по городу с утра до вечера, и я назойлив. Пристаю ко всем, кому могу, с тем лишь различием, что ни у кого ничего не беру для себя, но отдаю». анофилес захохотал. «Знаю, отдаешь. Пустыми руками раздаешь слова, которые никого не накормят и растают, как дым». Не перебивай меня, Анофелес. Я сказал, я пристаю к людям, вытаскиваю из них, как повитуха ребенка, все, что сокрыто в человеке, беседую, помогаю людям понять, что они сами могут научиться любой добродетели. Последнее слово прозвучало в устах Сократа так просто и правдиво, словно вместо «добродетель» он сказал «хлеб» да ты стремишься к благороднейшей к лучшей цели этого у тебя не отнимешь похвалил сократ анофилес и все же ты лишь учитель бедноты ты презирал софистов резко отвергал их учение и вот эти софисты к которым ныне я причисляю себя оказались практичнее Все они приобрели немалое имущество, объединились с демагогами, некоторые из них достигли высоких должностей, и всем им живется отлично. Почудилось вдруг анофилесу, Бывший воятель Сократ сам превращается в изваяние. Каменеют складки его гематия. Только руки остаются живыми. Их движение похоже на движение рук повитух. Они хотят что-то извлечь из анофилеса И он искренне предложил. «Ну что же мы тут стоим? Садись ко мне в носилке, продолжим беседу в моей вилле. Пора подумать об ужине». Сократ не шевельнулся, и Анофелес потянул его за гематий. «Пойдем же, дорогой» мой стол достаточно богат чтобы усладить твой вкус сократ легонько высвободил руку улыбнулся спасибо анофилес но сегодня я уже приглашенён к ужину анофилес мгновенно нашел другой путь я могу поддержать тебя миной другой ты примешь от меня дар но это будет твоим подарком мне Сократ засмеялся, коротко и весело. «Тебе, благородный анофилес, ничего не нужно от Сократа!» Глава девятая Нередко нас всю жизнь сопровождает что-то от юных лет. Какой-нибудь жест, слово, мотив, привычка. Мир то... Осталась верна обычаю, усвоенному с детства еще в доме деда, к ужину надевать праздничное платье. В длинном белом пеплосе, в мягких сандалиях, она неслышно ходила вокруг стола, обнося гостей жареной рыбой и вином. Ксантиппа наделяла ужинующих ячменными лепешками к рыбе, свет скользил по ее черным волосам, углубляя морщинки на лице. Рядом с ней слева сидел Лампрокл, справа анид младший Возле Сократа поместились Аполлодор и Платон, напротив Критон с Симоном. Вокруг стола бегала ручная овца, выпрашивая подачку. Дворик Сократа полнился веселым смехом.